скрывала в своих недрах пласты серебра, добытого в келькиберийских рудниках. Другие суда, с собранными парусами и опущенными веслами, стояли неподвижно около мола, как заснувшие птицы. Тихо покачивали они изваянными на их носах любимыми украшениями Александрийского флота.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 В это время один из пассажиров сошел с корабля и прокладывал себе дорогу в толпе, теснившейся у сходней. Он был грек. Все узнали это по его пилеосу, конической кожаной шапочке, напоминающей головной убор у на греческих картинах. На греке была темная короткая туника, подпоясанная ремнем, свисевшей на нем сумкой.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 Вся жизнь перешла на дорогу к городу, где в пыли скакали лошади, гремели экипажи и бежали мелкой рысцой африканские ослики, нежшие на спинах каких-нибудь толстых горожан, сидевших наподобие женщин. Грек шел по молу за двумя людьми, одетыми в короткие туники.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 которые должны бы были относиться друг к другу как братья. Зачем это? Товарищ Башмачника одобрял его, быстро кивая. Я понимаю, — продолжал ремесленник, что время от времени у нас могут быть воины с соседями турдетанцами. Ну, там из-за воды, или из-за пастбищ, из-за границ, или чтобы помешать им разрушить наш прекрасный порт.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 Несколько грубых людей из галлии с длинными усами, с огненного цвета волосами, завязанными узлом и спадавшими им на затылок. Наконец, люди, заброшенные сюда со всех концов света случайностями войны или морских путешествий. Сегодня победоносные войны, завтра то рабы.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 Время от времени появлялись у окон размалеванные лица падших женщин, волчи цпорта, дожидавшихся, чтобы их впустили в остерию. Моряки со смехом здоровались с ними, подражая вою зверя, имя которого они носили как прозвище, или бросали им остатки кушаний, которые они вырывали друг у друга, царапаясь и ругаясь.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 чтобы хоть как-то вознаградить себя за полную лишений жизнь на судах и на время забыть о ней. Римляне, уезжавшие на другой день и получившие задержанную раньше плату, спешили оставить свои сестерции в Сагунтинском порту. карфагеняне с гордостью превозносили свою республику, самую богатую на свете. Моряки хвалили своих хозяев, всегда щедрых, когда пребывали в порт, благоприятные для их торговли. Трактирщик то и дело опускал в пустую амфоры разные монеты: закинвские с изображением носа корабля и летящей над ним победы. Карфагенские с легендарным конем, монеты с ужасными кабирскими божествами или изящные александрийские с красивым профилем Птоломея. У самых грубых гребцов являлось желание хотя бы в продолжении одной ночи подражать богачам, показать свою власть, чтобы этим воспоминаниям утешаться в трудовые дни. Они спрашивали себе лукринских устриц, которых суда привозили в амфорах с морской водой крупным сагунтинским купцам, или оксигарум, возбуждающее аппетит кушанье из внутренностей рыб, приготовленных солью, уксусом и пряностями, за которые римские патриции платили громадные деньги. Красное лауранское и розовое сагунтинское вино были в презрении у тех, кто имел деньги. Также презирали марсельское вино, болтая о микине и глине, которые к нему примешивали. Они требовали вин Компании, Фалернского, Массики и Цекубу, которые, несмотря на их ценность, пили из очень вместительных сосудов сагунтинской глины в форме лодки.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 Это были двое римских солдат, один карфагенянин и один кельтийц. Медленность их речей, принимавших от гнева повышенный тон, их налитые кровью глаза, их ноздри хищных птиц, все более раздувающиеся, указывали на степень их опьянения, упрямого, задорного, оканчивающегося нередко убийством.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 Но если говорить о настоящих людях, о войнах, то первенство принадлежит нам, сынам Рима, держащим одной рукой саху, а другой копье. И он гордо поднял свою коротко остриженную голову и надул бритые щеки, на которых легли глубокие следы от подвязей шлема. Актеон в окно смотрел на кельтиберийца, который один между ними молчал, хотя не спускал своих пламенных глаз с бронзовых лад и открытой шеей римского легионера, будто его привлекали выпуклые вены, выступавшие на его коже. Без сомнения, грек уже видел где-то эти глаза. Так, встречая старого знакомого, мы не можем вспомнить его имя.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 И он смеялся с дерзостью сильного, не обращая внимания на возмущение карфагинянина, который задыхался и не находил слов возражения. Молчавший до сих пор кильтиц дотронулся рукой до старика. — Молчи, карфагинянин. Римлянин прав. Вы, купчишки, не можете равняться с ними в сражении. Вы большего достигаете деньгами, чем мечом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 Актеон видел, как кельтиц выхватил из рукава Сагума нож и всадил его в ту шею, на которую смотрел, пока ее обладатель издевался над Карфагеном. Харчевня задрожала от завязавшейся борьбы. Другой римлянин, увидев упавшего товарища, бросился с поднятым мечом на кельтица, но сам получил удар ножом в лицо и был ослеплен хлынувшей кровью.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 Зелёную долину и далёкий город, золотившийся под утренними лучами солнца. Как хорошо! актион посмотри на наш город! Греция не прекрасней!» У подножия лестницы ждали её носилки. Настоящий домик с красными занавесями, с пучками прелестных страусовых перьев по четырём углам её кровли.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 Сделала знак рукой, да ногтей, покрыты драгоценными украшениями, которые при каждом движении рассыпали в воздухе блестящие искры. Быстро удалились носилки по городской дороге, а Актион в то же время почувствовал ласковые прикосновения к его шее. То была Бахис, казавшаяся при свете солнца еще более грязной и оборванной.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 Актеон отвернулся, избегая ее ласк от этой пьяной и усталой, после испытаний ночи несчастной, похловином. «Ты презираешь меня. Я видела, как ты разговариваешь с богатой сонникой, которую друзья ее называют первой красавицей в Закинфе. Ты будешь ее любовником. Понимаю, что она влюбилась в тебя».